Глава 6 Глава была дочитана да, Жалеть знать, что будет дальше, Меган Филиппс перевернула страницу и продолжила чтение. Она прочитала ещё несколько страниц и закончила ещё одну главу. Книга была хороша. Ужастиков она читала не так много. Это была спонтанная покупка на распродаже в Кинтуке, где она остановилась по пути в Теннеси. Выбор был не богатый, книг 20 не больше. В основном популярные триллеры. ничего выдающегося, такого, что привлекло бы внимание. Но задняя обложка Адского города заинтересовала её, поэтому она решилась на покупку. Даже если окажется туфта, 1 доллар не жалко. Оказалось не туфта. Книгу увлекало с первой же страницы. Да так, что последние пару часов она практически не замечала пита. Она остановилась на середине первого параграфа очевидной главы и опустила книгу, чтобы взглянуть на часы на приборной доске. Времени было без двадцати пяти пять. Вечерело. Стояла середина лета, поэтому солнце было еще высоко. Они надеялись добраться до Читануги, до наступления темноты, что было вполне осуществимо, если нигде не задерживаться. Мэган нахмурилась. Она была так увлечена книгой, что даже не заметила, в котором часу Пит ушел в магазин. Ну и казалось, что с момента его ухода она прочитала совсем немного. Пролистав книгу, она насчитала 50 с лишним страниц. Она положила книгу на приборную доску и выпрямившись в кресле, посмотрела на магазин. Сразу же увидела на двери вывеску закрыто. Что-то тут не так. Она посмотрела гравийную парковку и заметила лишь ещё одну машину, какой-то потрёпанный чёрный седан. в 70-х, 80-х годов. Она вышла из машины и, не отпуская ручку двери, замерла на мгновение, оценивая ситуацию. Дорога была пустынна. На этом одиноком отрезке просёлочной дороги не было слышно даже отдалённого шума машин. Единственным различимым звуком было щебетание какой-то птички. Оставив дверь открытой, она отошла от машины и двинулась к магазину, приблизившись увидела, что жалюзи опущены на всю длину двери. То же самое с окнами. Подёргала за ручку двери. Заперта. Чёрт. Она отвернулась от двери и в отчаянии пнула носком землю, подбросив вверх ворог гальки. Встала, уберев руки в бока, и снова осмотрела место. Было до жути безлюдно и тихо. В неё началась паранойя. ей казалось, что она последний живой человек на земле, уцелевший после какого-то таинственного апокалипсиса, наступившего, пока она читала книгу. А может быть, случилось наконец грёбаное вознесение, и все чистые души забрали в рай, а на земле остались только грешники, вроде неё. Но это не имело никакого смысла. А если бы вознесение случилось, Пит наверняка остался бы с ней. Он же тоже грешник. Действительно, погрешить, они были не прочь. Ей нравилось грешить с Питом. На самом деле, ей просто очень нравился Пит, как мужчина. Эта мысль заставила её снова повернуться к двери и поддёрнуть ручку, безрезультатно. Она дёрнула её сильнее, так что дверь загремела в раме. Потом ударила по двери кулаком: "Эй, есть кто-нибудь? Откройте!" Эта мысль заставила её снова повернуться к двери и подёрнуть ручку, безрезультатно. Она дёрнула её сильнее, так что дверь загремела в раме. Потом ударила по двери кулаком. "Эй, есть кто-нибудь? Откройте!" Она ещё несколько раз ударила по двери, потом отошла назад и стала ждать в надежде, что с той стороны раздадутся приближающиеся шаги. Но ничего не случилось. Никто не вышел. Она подошла к ближайшему окну и заглянула в щёлку. В магазине было темно, но она смогла различить единственный проход и тёмный прилавок в дальнем конце зала. Больше она ничего не разглядела, но темнота сказала ей главное: в магазине никого нет. Теперь-то она запаниковала по-настоящему. Явно случилось что-то нехорошее. Сдерживая хныканье, она попыталась взять себя в руки. Она не сможет найти питы или помочь ему, если поддастся истерике. Она попыталась сообразить, что же ей делать. Варианта было два. Она может достать сотовый телефон из машины и позвонить местному шерифу или к чёрту. Она дошла до конца здания и стала осторожно обходить его слева. Отовсюду валялись переполненные мусором пластиковые бочки, кучи старых шин, разный автомобильный хлам. Пробираясь из этой завалы, она услышала из-за задней части здания какие-то звуки. На углу она присела и, выглянув из-за груды шин, увидела худого, долговязого типа во фланелевой рубахе и джинсах, стоящего, прислонившись к старому фургону. Задние двери фургона были открыты. Тип явно нервничал, будто кого-то ждал. Он стоял, сутулившись, звуку от дверей постукивал ногой и хмуро поглядывал в сторону магазина. Она увидела, как он поднял руку и запустил указательный палец себе в ноздрю. Она уже хотела подойти к нему и спросить, не видел ли он Пита, но что-то удержало её. Даже с такого расстояния тип источал какую-то жуткую, глубоко въевшуюся злобу. Дверь в задней части магазина с грохотом распахнулась, и тип выпрямился. Через мгновение страшные предчувствия Меган оправдались. Двое мужчин, один такой же тощий, как и первый, а другой невероятно толстый, появились из магазина. Они тащили к фургону бесчувственное тело Пита. На скиевом ботинок волочились по гравию. Меган подавила в себе беспомощный стон и прижалась плотнее к стене, молясь, чтобы её не заметили. Ой, бедный пит. Тип, которого она увидела первым, вскрикнул. Ай, чёрт, ну наконец-то. Второй худыша схлабился. Быстрее не получилось, ты же знаешь, джила. Ему нужно было сначала призвить с мальчиков. Первый тип усмехнулся толстяку. Ай, старый извращенец. У Меган всё бурвалолось внутри. Её охватила неведомая раньше ярость, жгучая, убийственная ярость. Был бы у неё пистолет, она бы не раздумывая выскочила и перестреляла бы всех. Но она всегда была пацифисткой и терпеть не могла оружие. Но сейчас да. Она убила бы всех, даже глазом бы не моргнула, но осознание этого и никак не поможет. Не поможет и Питу. Ей придётся поработать мозгами, чтобы найти выход из этого кошмара для них обоих. Она видела, как мужчин хладнокровно закинули Пита в тёмный интерьер фургона, словно бы это был ковёр, а не человек. Перекинувшись ещё парой слов, двое типов залезли в фургон, завёлся двигатель. Третий двинулся к магазину. В ее сторону. У Мэган перехватило дыхание. Вот дерьмо, дерьмо, о боже! Она отпрянула назад и чуть не сбила спиной бочку с мусором. Повернулась и подхватила ее, не дав упасть. Затем поднялась на ноги и бросилась бежать. Споткнулась раз, потом второй. Каким-то чудом удержавшись на ногах, пробралась сквозь хлам. Страх и отчаяние добавили в кровь адреналина. И оказавшись у переднего входа, а она смогла успокоиться. Увидела Джетту. Машина была рядом, но по приближающемуся урчанию фургона она поняла, что не успеет сесть в нее и уехать. Придется вернуться, когда фургон исчезнет. Дорога рядом с магазином по-прежнему была пустынна. Мэган пересекла ее и нырнула в ближайшие заросли. Присев за деревом, она стала наблюдать за магазином. Вскоре появился фургон, и покатил по гравию к краю парковки. Задержавшись там ненадолго, водитель выехал на мощеную дорогу, повернул направо и прибавил скорость. Посмотрев вслед фургону, она подумала. «Бедный Пит, я приду за тобой, милый, я клянусь». Она собиралась уже выйти из-за дерева, как заметила третьего типа. Это был тот, которого она увидела у фургона. Худой мужчина с жестким безжалостным взглядом. Она снова спряталась за дерево и стала наблюдать, как он приближается к Джетти. Он подошёл к машине с пассажирской стороны и, нахмурившись, уставился на открытую дверь. Потом тип отвернулся от машины и прочесал взглядом полосу деревьев за дорогой. У Меган ёкнуло сердце. Она скользнула по стволу дерева вниз и обхватила руками его основание, чтобы не упасть на спину. Она была уверена, что он чувствует ее присутствие, что в любой момент перейдет дорогу и схватит ее. Ее отвезут туда же, туда же, куда забрали Пита. Боже мой! Но мужчина лишь повел плечами и захлопнул дверь. Обошел машину с другой стороны, залез внутрь. Меган вспомнила, что Пит оставил ключи в замке зажигания. Со слезами на глазах она смотрела, как тип заводит машину, пит и уезжает прочь от закрытого магазина, вслед за фургоном. Её единственное средство спасения из этой адской дыры исчезло. Она вышла из-за дерева и села на землю, подогнув под себя ноги. Она плакала, тело содрогалось от рыданий. Бедный пит, подумала она. А что же мне делать? Боже, Боже, пожалуйста, помоги мне.